Может, я чего-то не понимаю, но мне все-таки кажется, что судьба выше человечества. Вы хотите сказать, что отказываетесь помочь нам? «Не только отказываюсь», — ответил Сатан, — «но буду бороться против вас и говорю вам об этом прямо, чтобы вы знали. Так что, если вам угодно меня прикончить, сейчас для этого самое время, потом будет поздно, тревож «Да какой мне, черт подери, смысл вас убивать? Мне нужны слова, которые вы напишите. Плевать я хотел на вас и на андроидов ваших. Не хотите сами, повторяю для туго думав, мы без вас перепишем вашу книгу, перепишем так, как нужно нам, и именно такой ее прочтут все летучие и ползучие твари, которые вы так обожаете». «Нет, в Божьем мире не будет ничего и никого, сравнимого с человеком». Тревор смирил Сатана презрительным взглядом. «Я ухожу, Сатан. Но запомните, ваше имя будет вписано черными буквами в историю человечества. Оно станет символом зла, им будут пользоваться как проклятием». Сатан не пошевелился. Тревор выругался, встал и зашагал прочь, но вдруг остановился и обернулся. Он говорил шепотом, но слова его точно иглы вонзались в сознание Сатана. «Умойся», — шептал Тревор, — «смой пудру, сними пластырь и клеймо». Человеком ты уже никогда не будешь, Сатан. Он повернулся и пошел к шоссе, а Сатан смотрел ему вслед и понимал, что спиной к нему повернулись не только Тревор, все человечество. Горела Горела только одна лампа в углу комнаты. Портфель лежал на письменном столе. Ева-Армор стояла рядом, опершись о спинку стула. Было видно, что она ждала его прихода. «Ты вернулся», — сказала она, — «за своими записками. Я их приготовил». Сатан застыл у порога. «Нет, нет, Ева, сейчас дело не в записках» позже они понадобятся мне, но сейчас дело не в этом. Помнишь, утром я сказал про оружие. Ну, что у меня есть оружие, но оно в одном экземпляре. И что с одной винтовкой войны не выиграть. Я помню, эш. Ну так вот, винтовок может быть много, очень много. Сколько угодно. Она медленно приблизилась к аширу. «Ева, я на вашей стороне», — сказал он просто. «Вечером я виделся с Тревором. Он проклял меня от имени человечества». Она протянула руку и нежно притронулась к его щеке. «Эш», — сказала она шепотом, — «ты смыл клеймо». «Ты снова Эш», — он кивнул. «Мне хотелось снова стать человеком». Кое о чем я догадывался, он рассказал мне остальное. Про андроидов, у которых нет метки на лбу. «Да, мы используем их в качестве шпионов», — просто сказала Ева. «Кое-кто из них работает в департаменте Тревора. Он пребывает в полной уверенности, что они люди». «А где геркамер неожиданно спросил Сатан. «Его здесь нет, Эш», — ответила Ева и отвела взгляд. Он не мог здесь оставаться после того, что произошло во дворе. «Да, конечно, я понимаю. Ева, мы — люди, такие подонки. Садись, Эш. Вот здесь садись. Ты говоришь так странно, что мне страшно», — он сел. «Да теперь рассказывай, что произошло» потребовала она. Но он заговорил о другом. Я весь день думала о Геркаемере. Все время, пока разговаривал с Тревором, я ударил Геркаемера. Ударил сегодня, ударил бы и завтра, если бы он сказал мне то же самое. Это в крови у людей, Ева. Мы пробивали себе дорогу с таким трудом, каменным топором, ружьями, атомными бомбами и... «Прекрати, слышишь?» — отдернула его Ева. Он удивленно взглянул на нее. «Мы — люди, а Геркаймер? Разве он не человек? Он — человек, которого сделали люди. Робот может сделать другого робота, и все-таки это будет робот, правда? Человек создает другого человека, и они оба — люди». Сатан остановился и сконфуженно пробормотал. Прости, Ева. этот Тревор мне голову заморочил. Он боится, что андроиды победят, и настоящих людей вообще не останется, что исчезнет древнее истинное человечество. Эш, сказала Ева, ласково прикоснувшись к его щеке. Ты бьешься над проблемами, которых не решить тысячи поколений. Что в этом толку? Он покачал головой. Я понимаю толку никакого. Все так. И тем не менее, это не дает мне покоя. Когда-то все казалось так ясно и просто. Я написал бы книгу, галактика прочла бы ее, приняла бы и поняла, и все было бы хорошо. Все и будет хорошо. Но не сразу, не скоро. Чтобы это произошло, нужно остановить Тревора. Он ослеплен теми же мыслями, что мучает сейчас тебя. Геркамер говорил, что необходимо новое оружие, что новое оружие обеспечит нам перевес. Скажи мне, Ева, научные достижения андроидов на сегодняшний день, наверное, достаточно высоки? Ева кивнула. «Да, Эш, это так. Ну, тогда у них должен быть сканер». Прибор, который расщепляет организм человека до молекулярного, даже до атомного уровня. А потом копируется этого организма другой, идентичный. Именно этим мы и занимаемся. Мы скопировали несколько сотрудников из организации Тревора. То есть попросту выкрали их, скопировали, изготовили двойников и отправили в качестве шпионов к Тревору. Настоящие же его сотрудники находятся у нас. Только с помощью подобных уловок нам удается удержать свои позиции. но ну, а меня вы могли бы скопировать? Конечно, Эш, но нет, я имею в виду не внешность. Мозг и еще кое-что. Ева кивнула. Я поняла. Твои исключительные способности. Понимаешь, я могу проникать в чужой мозг, в чужое сознание. Это не просто телепатия. Это настоящая способность становиться другим существом, видеть, знать, чувствовать то, что чувствует другой, животный он или человек. Я не знаю, как именно это происходит. Может быть, это связано с особой структурой мозга. И если вам удается скопировать мой мозг, «Может быть, сами собой скопируются и мои способности?» «Наверное, не все дублеры обретут эти способности. Возможно, не все научатся ими пользоваться, но кто-нибудь овладеет ими?» «Я в этом почти уверен». «Эш, но ведь это означает, — ахнула Ева, — это означает, что вам будет известно абсолютно все» произнес Сатан спокойно. «Все, что задумывает Тревор, каждое его слово, каждая мысль, потому что один из ваших станет Тревором. И то же самое можно будет сделать со всяким. Вы сможете заранее приготовиться к любой атаке, пресечь любую агрессию с их стороны». «Для них это будет тупик», обрадованно воскликнула Ева и зашагала по комнате. Именно это нам и нужно. Стратегия тупика. Они ничего не поймут, запаникуют, подумают, что удача отвернулась от них, что против них сама судьба. Тревор, сам не знает того, подсказал мне тактику, подхватил Саттон. Он сказал, идите, бейтесь головой о стенку, пока вам не надоест. Он сказал, что в конце концов я устану и сдамся. «Лет десять?» — задумчиво сказала Ева. «Не больше. Ну, не 10 пусть 100 пусть даже тысяч. на рано или поздно они сдадутся. Буквально, в смысле, поднимут лапки. Туговато им придется. Представляешь, сколько трудов! И все на смарку!» Они молча сидели в кругу света, на маленьком островке посреди комнаты и, как ни странно, не чувствовали особой радости. Да и какая там радость! Ведь все они люди. Сражаются друг с другом, побеждают, проигрывают, ненавидят друг друга. «Как скоро можно начать сканирование?» Ева поглядела ему в глаза. «Завтра?» «Эш, а что, ты...» «Торопишься? Я ухожу, Ева», — медленно выговорил Сатан, отводя взгляд. «Удираю в то самое убежище, о котором думал. То есть удеру, если вы дадите мне корабль. В ради Бога, любой, какой только захочешь, да, так будет лучше. А то пришлось бы украсть». Он ждал следующего вопроса, но Ева молчала. Я должен написать книгу. Но есть много разных мест, где бы ты мог работать. Мы могли бы тебя очень удобно устроить. Он покачал головой. Понимаешь, есть один старик-робот. Он, если можно так выразиться, мой последний и единственный родственник. Когда я был в созвездии «Лебедя», Он улетал на далекую планету, построил там дом, я улетаю к нему, Ева. «Понимаю, не скрывая огорчения», — сказала она. «Но есть еще нечто такое», — тихо произнес Сатан и взял ее за руку. «Я помню маленькую девочку, что появилась у ручья, где я ловила рыбу. Я знаю, что образ ее был искусственно создан у меня в сознании» но я не в силах ее забыть. Ева наклонила голову, свет лампы озарил ее золотистые волосы. Не знаю, любил я когда-нибудь в своей жизни, не могу даже сказать, действительно ли я люблю тебя, Ева, но мне очень хочется, чтобы ты полетела со мной к Бастеру. Ева грустно покачала головой, «Эш, мне нужно остаться здесь. Я столько лет работал, я должна. Но, может быть, когда-нибудь, если я тебе еще буду нужна». «Ты всегда будешь нужна мне, Ева», — просто сказал Саттон. Он протянул руку и нежно прикоснулся к золотому локону, выбившемуся из прически. «Я знаю, ты никогда не прилетишь». Если бы мы были люди, как люди, и жили обычной жизнью, все было бы проще. «Эш, ты великий человек», — ответила Ева. «Многие будут считать тебя Богом». Сатан встал, ощущая каждой клеткой, как над ним сгущается одиночество. Одиночество вечности. Никакого величия он не чувствовал. Только холод и одиночество, и горечь от того, что это навсегда. Сатану казалось, что он плывет в океане света. Рядом раздавалось мерное монотонное гудение работающих приборов, небольших трудолюбивых машин, которые разбирали его на части крошечными пальчиками. Мигали лампочки, щелкали тумблеры, шуршала лента принтера. Его разбирали на мельчайшие частички, частички взвешивали, измеряли, ничего не упуская, ничего не добавляя. Фиксировалась каждая клетка, каждая веточка нерва, каждое мышечная волоконца. Но откуда-то издалека... Из-за пределья этого океана света, по которому он плыл, чей-то незнакомый голос настойчиво повторял одно и то же слово. «Предатель! Предатель! Предатель!» Голос звучал спокойно, без эмоций. «Одно слово и все». Сначала голос был один, потом к нему присоединились другие. И скоро Сатану стало казаться, что скандирует огромная толпа, весь мир. Потом слово утратило смысл и стало просто сочетанием звуков. Сатан пытался ответить, но не знал как, не знал что. Он продолжал плыть в океане света, а А слово предатель все звучало и звучало за этим словом прятались другие не произизнесенные наслышимые ощущаемые это мы которые зажгли первый костер мы которые выманили зверей из пещеры стали жить там сами мы которые нарисовали бизонов на каменных стенах при свете масляных факелов Мы, которые бросили в землю первые зерна, которые построили города, чтобы жить там всем вместе и творить великие дела, такие, что не под силу разрозненным племенам. Это мы, которые мечтали о звездах. Мы, расщепивший атом силой разума, ты отрекся от своего прошлого, отрекся во имя существ, которых мы сделали своими руками. Приборы не стихали, не стихали и голоса, повторяя свое единственное слово. Но звучал еще один голос. Он был где-то глубоко-глубоко в самом нутре непонятной субстанции, которую сейчас представлял собой Эшер Сатан. «Спасибо тебе, Джонни! Спасибо тебе большое!» Серебристый корабль взревел, описал в воздухе кривую и устремился в небеса, постепенно сжимаясь в маленькую огненную точку. «Ну вот и всё. «Он так и не узнал», — грустно сказал Геркаймер, «не узнал, что до последней минуты мы были с ним рядом» что это мы много лет назад послали Бастера приготовить для него убежище, что это мы. Геркаймер, срывающимся голосом произнесла Ева, Геркаймер, он хотел взять меня с собой, сказал, что я нужна ему, а я, я даже не смогла ничего объяснить. Она стояла, глядя вслед исчезающей в вышине огненной точки. Я не могла лишить его веры в то, что есть и люди, которым нужен, люди, которым нужна его книга. «У тебя не было выбора, Ева. Ты поступила правильно. Мы и так столько отняли у него. Нельзя же отнимать все». Ева закрыла лицо руками Плечи ее вздрогнули. Она стояла и плакала на взрыд, Одинокая, маленькая, рыжеволосая женщина-андроид. Конец озвученной книги. Читал Игорь Мурашко. «Киев, 2002 год».